Глава седьмая. Утром я позвонил в редакцию и сказал, что надо поработать дома, а сам отправился в клуб Магнолия. Меня сразу поразило, как простая дедовмовская девчонка прошла туда, и сейчас я ещё больше укрепился в своём недоумении. Утром посетителей было мало. Наверное, поэтому охранник не возражал, чтобы и я, показав удостоверение журналиста, члены ЮНЕСКО «Выпил здесь коктейль?» «У меня к вам парочка вопросов», — любезно пояснил я цель своего визита. Его бычье лицо не выразило никаких эмоций. «Это хозяину. Я не умею давать интервью». «О, я же сказал, всего парочка вопросов, и ваши ответы не попадут в газету». Мне удалось его успокоить. «Ну, если так, к вам часто заходила Яна Рыбина?» «Его глаза...» цветом, напоминавший ягоды незрелого кражовника, округлились. Такое не припоминаю. Вы уверены, что она наша постоянная клиентка? Нет, пришлось признаться мне. Тогда мы не обязаны помнить всех. Кто её родители? У неё их нет. Он поразился. То есть как нет? Она Деддомовская. Охранник понимающе подмигнул. Значит, богатый спонсор его тоже нет. Тогда вы не по адресу. И зрёк он сознанием дела наших клиентов или их родственников и знакомых, знает весь город. Моё расстроенное лицо, наверное, пробудило в нём нечто похожее на сострадание. Описать её сможете? Нет. Ну, парень с сожалением развёл руками. Тогда сами понимаете. Я всё понимал. Глупо было приходить сюда. Силo хорошего. Если что-то выясню, по беспокой ищу. Он не возражал. Покинув холл, освежаемый кондиционерами, я снова погрузился в летнее пекло. Кому звонить, куда идти? Голова, размягчённая жарой, не подавала никаких идей. Её пудал мобильный телефон, возжестивший желание Полины Тимофеевны поговорить со мной. Честно говоря, меньше всего я хотел общаться с несчастной матерью, может быть, считающей, что её чадо погибло по моей вине. Однако я ошибался. Воспитатель была настроена миролюбиво. "Мне необходимо с вами встретиться", просительно сказала она. "Приезжайте на работу". "Хорошо". Клуб "Магнолия", на моё счастье, располагался недалеко от детского дома. И мне даже не пришлось мучиться в общественном транспорте. Молодые здоровые ноги донесли меня до нужного места за 10 минут. Женщина приняла меня в кабинете директора. Если бы не смерть дочери, известя о назначении её на должность руководителя этим учреждением, наверняка было бы воспринято ею с радостью. Сейчас же глаза Полины Тимофеевны поражали грустью и безразличием ко всему. — Выражаю вам соболезнования, — изрек я вместо приветствия. Она склонила голову на бок. — Благодарю. — Вы хотите поговорить о Тамаре? — высказал я предположение. — Зачем? — удивилась женщина. — Я знала, что дочь этим кончит. Настоящие родители этого несчастного ребенка — наркоманы со стажем, Мать калась даже во время беременности, если бы не возможность попрошайничать с маленьким ребёнком, она сразу бы отказалась от Тамары. А так по морщинистой щеке покатилась слеза. У неё отобрали девочку, когда эта тварь продавала её на рынке. Тамарочка приглянулась мне. Дело в том, что муж оставил меня, потому что врачи вынесли страшный для женщины приговор бесплодие. Хотя, в принципе, он также виноват в этом, как и я. Дело в том, что Александр был военным и сразу после окончания училища увёз меня выпускницу педагогического в сибирский гарнизон. В той дыре одна единственная школа находилась за 3 км. Транспорт не ходил. Летом это расстояние преодолевалось легко, а осенью, зимой и ранней весной, в общем, вы представляете? Я застудила всё, что можно, долго не лечилась, и вот результат. Короче, я удочерила эту девочку, воспитывала её по своему образу и подобию, но не смогла побороть гены. Стоило ей один раз попробовать, как она покатилась по наклонной со страшной скоростью. Долгие годы я работала лишь на лечение дочери, однако ничего не вышло. Всё закончилось тем, что она сняла комнатёнку в сарае и переехал туда. Правда, дочь не когда не забывала обо мне, регулярно звонила и справлялась о здоровье, но я чувствовала, она постоянно принимает наркотики. На какие деньги Тамара приобретала их? Я ведь не давал ей ни копейки, а она, насколько я знаю, нигде не работала. Шантаж, отозвался я. Полина Тимофеевна вздрогнула, как от прикосновения к оголённой электрической проводке. Что-то подобное я и подозревала. Теперь знаю, зачем дочь вызвала вас. В тот день я позвонила ей и рассказала о вашем визите, чтобы спросить, не осталось ли у неё фотографий Яны Рыбиной. Тамара ответила отрицательно, но вскоре приехала ко мне на работу, чтобы просто увидеться. Наверное, тогда она и стащила вашу визитку. Иначе не представляю, где она тыскала ваш телефон. Согласен, поддакнул я. Но вызывала я вас не за тем, чтобы поговорить о Тамаре, продолжала Полина Тимофеевна. На мой e-mail пришло письмо от нашего выпускника и снимки с последней встречи. Этот паренёк учился вместе с Яной. Она протянула мне диск. Здесь есть её фото. Сейчас покажу. Она открыла нужный файл. Вот, смотрите. Яна Рыбина оказалась худенькой высокой девушкой со смоляными волосами, свободно падающими на плечи. Правильные тонкие черты не делали лицо выразительным. Действительно красивыми показались мне лишь чёрные огромные глаза, окаймлённые длинными ресницами. Впрочем, Возможно, если бы яна умела наложить косметику и помадней оделась, она выглядела бы привлекательней. Вот за это большое спасибо, искренне поблагодарил я. Женщина грустно улыбнулась: "Если в своём расследовании вы не спишете со счетов убийцу моей дочери, буду очень признательна". Я кивнул. Мне тоже хотелось бы увидеть этого человека. Полина Тимофеевна встала и по-мужски пожала мне руку.